Глава 31. Я по голосу чувствовала, как он злится. Потому что это он велел снять портрет. Это он позволил Леоноре выбрать обои. Это он стоял у кровати и считал дни как должник. Я усмехнулась. Он сейчас пытается всё вернуть как было, а как было уже не будет. Мне совершенно плевать, что он там придумал. Ничто не проймёт моё сердце. Перед моими глазами навсегда застыло его предательство. Пусть вешает портрет, пусть возвращает платье, пусть дарит бриллианты, но то, что было между нами, уже не склеить, как разбитый фарфор. Я не кукла, которую можно порадовать новой ленточкой. Я осколок, который режет того, кто пытается взять меня голыми руками. Зайдя в свою комнату, я оставила дверь открытой, чтобы мне принесли мой первый в этой жизни завтрак. Мой аппетит, который столько времени дремал, Сейчас проснулся, и я хотела есть, так что съела бы целую корову. Я выглянула из комнаты, услышав странный шум. В приоткрытую дверь я увидела, как слуги тащат мой портрет. Двое лакеев держат лестницу, а один из них пытается надеть мой портрет на гвоздь, словно пытаясь таким образом вернуть всё на круги своя. «Ваш завтрак?» — послышался радостный голос Джордана. «Мадам, вы уже заждались, не так ли?» Я проглотила слюну, глядя на это пиршество. «Мадам, я понимаю, вы не хотите ехать, но вы герцогиня», — заметил Джордан. «Я хочу, чтобы все видели, что у дома снова есть хозяйка, и это вы». «Не уговаривай», — произнесла я, слыша, как дверь стыдливо приоткрывается. «Одну минутку, мадам, приятного аппетита», — произнес Джордан, направляясь к двери. Он вышел, а потом вошел с роскошным букетом и коробочкой. «Вам подарок от вашего супруга», — произнёс дворецкий. «Он думает, что может купить моё прощение? Как будто я лошадь, которую можно укротить яблоком?» «Дай сюда», — улыбнулась я, беря охапку цветов и направляясь в коридор. Я дёрнула ленту, которая связывала жёсткие и упругие стебли, а всю охапку выбросила в коридор. Потом взяла из рук дворецкого коробочку и со всей силы бросила её об стену. Оттуда выпало что-то сверкающее, не то цепочка, не то браслет.